Глава четвертая. О, нет, головы таких, как вы, слишком ценны для подобного, произнес профессор, и я поняла, что произнесла мысли вслух. Было неловко, но любопытно было еще больше, и потому следующий вопрос вырвался сам собой. А чем так ценны? Губы сильева надрогнули в улыбке. Дело в том, что дар выше 80%. «Встречается у одного чародея из тысячи. Редкость, согласитесь. А если учесть, что магические способности среди людей встречаются не столь часто, то...» «Знаете, сколько в нашей академии учатся студентов с даром выше восьмидесяти?» «Перебил сам себя профессор. Понятия не имею». «Меньше двадцати человек. На всех пяти курсах. И все эти адепты с факультета стражей». Я впечатлилась. Я обрадовалась. Я, наконец-то, поверила, что сбылась моя мечта. Я стану стражем. Но эйфорию мою прервал вопрос профессора. С уровнем разобрались. Теперь посмотрим на стихию. С этими словами он достал из шкафа еще один прибор. Это была металлическая пластинка размером с ладонь, напоминавшая по форме глаз с опущенным веком. «Своеобразный гигантский миндальный орех, только бронзовый. В прошлый раз такого я не видела. Ко мне лишь приложили парамер, который показал 2%. Это охо стихий. Им тестируют направленность дара у тех, чья сила выше 20%, пояснил профессор. А если ниже? Ниже стихия не может четко себя проявить, поэтому дар считается общим без выраженной направленности» пояснил Силливан и добавил. «Какой дар был у отца, матери? Обычно ребенок наследует ту же стихию, что и у одного из родителей». «Я единственный в семье маг. До этого дара ни у кого не было». «Значит, ждем любого из семи вариантов», сделал вывод профессор. «А сейчас постарайся сконцентрироваться и направить свою магию в центр ока». С этими словами он встал напротив меня, На уровне своей груди, держа большими и указательными пальцами за края артефакт, локти профессора при этом были разведены в стороны, словно в позе для медитации. Сильван чуть прикрыл глаза, и в этот момент только открылась. оно действительно напоминало глаз, только вместо радужки была пустота, зиявшая черной спиральной воронкой, которая закручивалась все быстрее, приковывая к себе взгляд, утягивая вглубь маня мою магию, что тонкой нитью тянулась из груди. Я даже инстинктивно подалась чуть вперед, навстречу этому магическому водовороту, когда заметила, что уходящую вглубь спираль пересекает тонкая вертикальная ось. Она вращалась вокруг себя и становилась все толще, словно веретено, которое наматывает нить, что тянется из кудели. И последней была я. И вот уже это не ось, а вертикальный змеиный зрачок, только не черного, а ало-голубого цвета. Он разрастался по центру, стремительно превращаясь в круг, заполняя собой все пространство с черной пустотой и... Последнее, что я увидела перед тем, как инстинктивно зажмуриться от взрыва и прикрыть глаза сгибом локтя, это то ли шар, то ли кольцо, которое вырвалось из ока, при этом расколов артефакт на части. А потом воздушная ударная волна ударила меня в грудь, опрокинув назад вместе со стулом. И густая тишина. Она давила на уши, заставляла пульс бешено стучать в висках, стучать столь сильно, что казалось, еще мгновение, и если не раздастся ни звука, то кровь хлынет у меня из носа, из обеих ноздрей разом. И я, не выдержав, пошевелилась, отняла руку от лица и, прищурившись, взглянула на кабинет. То, что осталось от него, впечатляло руинами. И посреди этого бедлама стоял Силиван. Он был весь в пыли. Его одежда оказалась порванной в самых неожиданных местах. Волосы стояли дыбом. Но при этом маг по-прежнему держал в руках то, что осталось от ока. Тьфу. Выплюнув изо рта попавшую туда пыль, профессор произнес. "Да, как Как-то я такого варианта не подрасчитал. У вас, похоже, сдвоенный дар водника и огненный. Это возможно, если оба родителя носители дара». Причем разных стихий, но вы говорите, что первое в своем роду». Сильван отложил артефакт на уцелевшую половину стола и озадаченно потер подбородок. «Определенно, твои способности стоит изучить. Только сейчас исследования могут спровоцировать большую нестабильность». Задумчиво глядя куда-то поверх меня, заключил Сильван. «Сейчас я подпишу тебе протокол с новым замером» но с примечанием, чтобы ты заглянула ко мне через две недели для повторного замера. Посмотрим динамику стабилизации твоего источника. Ректора я предупрежу. Пока же во время учебы старайся контролировать свою магию и дозировать силу». Я лишь согласно кивнула, не найдясь, чего ответить. А потом также молча наблюдала, как из выдвижного ящика Все того же полуразгромленного стола профессор достал бланк, ручку и размашистым подчерком заполнил строки. Вот, отнесешь в деканат факультета стражей. Там хоть наборы закрыт, но для тебя обязательно найдут место. С таким напутствием Силиван и отпустил меня. Я же, стряхнув с себя пыли и звездку, поспешила в указанном направлении. Приемная нашлась быстро. Правда, если говорить о теплоте приема, то. «Встретили меня без хлеба, только с солью, потому что хлеб в винтовку, видимо, не впихивался». На страже порядка факультета стоял опытный боец. Дама, сухая как вобла и способная дать леща любому наглому адепту, выслушала мое сбивчивое приветствие и причину, по которой я тут. Смерила меня неприязненно оценивающим взглядом и процедила сквозь зубы. Зачисление на факультет стражей закончилось час назад. Знания самых одаренных из магов комиссия уже проверила. И именно тех, кто прошел их успешно, уже вывешены на стенде. «Так вот, почему нас всех развели по разным аудиториям, в соответствии с силой источника. Догадалась я о причине, почему наши экзаменационные пути с сил разошлись. Ее уровень был выше». «Но профессор Силиван сказал, что меня все же зачислят, несмотря на то, что набор закрыт». «Пусть профессор Силиван тогда озвучит это лично ректору». «И назовет причину, по которой магистр Викард Бронис должен будет принять такое решение». «Отчеканила это с... малосольная, тоном. Не пытайтесь запудрить мне мозги или взять храпом милочка». Профессор это уже озвучил письменно, и ректор тоже в курсе. Ректор? И как вы, дорогуша, смогли ее увидеть? Миранда Гирс сейчас на экзамене, сдерживая торвение наблюдателя из департамента, который в этом году пожелал выслушать ответы самых слабо одаренных. Она едко усмехнулась в духе: Вот я и поймала тебя на лжи. Да, я как раз чуть больше часа назад издавала ей экзамен. Тоном игрока, сумевшего обыграть профессионального шулера, отозвалась я и вместо козырной карты выложила на стол экзаменационный лист, в котором стояла ректорская подпись, а рядом с ним лег и бланк, заверенный Силливаном. Секретарь, приспустив на кончик носа очки, поверх них глянула на документы, сначала в один, потом в другой, потом еще раз вернулась к бланку и недоверчивым тоном спросила. 92! Я лишь кивнула, но мне кажется, она этого даже не увидела, потому как, подхватив бумаги, лишь бросила мне. «Ожидайте!» И прямиком направилась в ту самую обитель, покой которой столь ревностно охраняла. В кабинет ректора. Я же занялась тем, что, собственно, мне и повелели. Ожидала. Правда, и заскучать мне не довелось. Потому как в дальнем углу за рабочим местом секретаря, рядом с открытым окном, я заметила вдруг Противного здоровенного паука. Он сидел прямо на подоконнике. черный, мохнатый жутик. Перебирал лапами и пучил на меня все свои восемь глаз. щелкал своими челюстями, больше напоминавшими многощупальцы. В первый миг я этой гадины испугалась, а во второй... Наверняка эта пакость забралась сюда через распахнутое окно. А вдруг эта тварь нападет на секретаря? Нет, конечно, в открытом поединке с этой милой дамой я поставила бы однозначно на нее, хотя бы по причине большей ядовитости сотрудницы Академии. Но вдруг тварь ее атакует неожиданно и со спины. Пусть секретарь теплых чувств у меня не вызывала, но до смертоубийственных она меня тоже не довела, так что я решила действовать во спасение жизни помощницы декана. Для начала я вооружилась увесистым томиком, которым можно было сломать мозги, Как в переносном смысле, если пытаться выучить все его содержимое, так и в прямом весил он не меньше булыжника из тех, которыми мастили улицы пару веков назад. Я едва подняла этот фолиант над головой, чтобы нанести резкий и сокрушительный удар по членистоногому и чуть заплетающейся походкой под гнетом знаний двинулась в сторону противника с мыслью «не прихлопну, так скину с подоконника на улицу эту тварь». И ровно в тот момент, когда я зависла над врагом сбоку, раздалось громогласное «отставить». Я от неожиданности выпустила книгу из рук и та в тишине звучно упала, просвистев в паре дюймов от паука. Мне показалось, что после удара я слышала треск, но выяснить, проломлена ли половица, было как-то недосуг. Медленно повернулась туда, откуда слышался крик, и узрела высокого статного мага. Небольшая и аккуратная, полностью седая борода, короткая стрижка снежно-белых волос, широкий разворот плечи, выправка, которая выдает военного даже в гражданской одежде. Впрочем, больше всего меня впечатлило в дикане не это, а взгляд. Тяжелый, немигающий, пристальный. Он давлел, давил, вынуждал сделать шаг назад. А лучше два или с десяток, чтобы быть подальше. «А еще лучше и вовсе спрятаться». Но я постаралась выпрямиться и ответить, не пряча глаз и не тушуясь, хотя бы внешне. Раз уж декан пришел лично посмотреть на ту, которая имела наглость потребовать у него, главы факультета, изменить приказ о зачислении и внести ее имя в список поступивших, то нужно хотя бы показать, что я достойна быть в этом самом списке». «Так значит, ты умудрилась инициироваться в день экзамена», — вскинув бровь, вопросил декан. Его лицо было словно высечено из мрамора. Прямые линии, четкие формы, гармоничные пропорции, в которых чувствуется скрытая суровая и опасная сила. «Да», — сглотнула, опуская руки. В горле вдруг стало сухо. «Но я могла гордиться тем, что мой голос не дрогнул». «И зачем ты взяла книгу?» — спросил он. «Так здесь же паук!» Не глядя, ткнула в тварь, сидевшую на подоконнике. Но когда повернула голову, чтобы увидеть тварь, то на ее месте уже была змея, свернувшаяся в клубок. «Это проявитель. Артефакт, который видят только те, чей уровень магии достаточен для зачисления на факультет стражей», пояснил декан и добавил. «Хотя бы в подлинность замеров профессора Сильвана разобрались». «И только после этих слов я поняла...» «Секретарь просто-напросто заподозрила меня в подлоге». «Ну, бдительная!» «Лишь позже я узнала, что этот артефакт обычно приковывал к себе взгляд только тех магов, чей уровень дара позволял его увидеть. Будущие адепты при подаче документов просто таращились на подоконник, каждый при этом видя свое: Кто огненный фонтан, кто призрака, кто отрубленную башку волкодлака, кто собственную тетю в чепце что вызывало большую неприязнь одним словом. А установили его потому, что уже бывали случаи, когда самые отчаянные из абитуриентов столь сильно жаждали попасть в стражи, что не гнушались и подделкой бланков с замерами. Стало интересно, сколько еще таких внезапных проверок ждет меня в процессе обучения? Что то подсказывало? Их будет ни одна и ни две. Только поразмышлять на эту тему мне не дал очередной вопрос ректора. «Ваш потенциал, адепт Кароук, впечатляет. Из рода магов?» Судя по тому, как уверенно он назвал мою фамилию, с документами, что принесла ему секретарь, декан Бронис ознакомился досконально. «Нет, я первая инициированная». Брови декана удивленно приподнялись. Больше он ничем не высказал своего удивления, продолжив расспросы. «Из столицы?» «Нет, с юга, из Мельвеля». «Однако, из провинции. И такие глубокие знания курса, что восхитили даже ректора, а ее сложно чем-то удивить». Усмехнулся в бороду декан. «Признаться не реши, вы, юная леди, поохотиться на паука». При этих словах магистра я покраснела, кажется, до корней волос. «Я решил бы, что передо мной шпионка». При последних словах декана мое сердце едва не ушло в пятки. Я готовилась поступать на теоретика, поэтому много сил потратила на учебу. Оно и видно, что только на учебу. Физическая форма у вас не из лучших. Но ничего, учеба на моем факультете это исправит. И раз уж вы не из столицы, то закономерный вопрос. Нужно ли место в общежитии? Я закивала, что да, место нужно. После этого декан отдал распоряжение секретарю чтобы та внесла изменения в приказ. Она моё имя подготовила документы о зачислении, селении в общежитие, получении формы и учебников и вернулся к себе в кабинет. А я осталась наедине с секретарем, которая с каким-то остервенением начала выполнять распоряжение начальства. При этом она напоминала бухгалтера, у которого только-только сошёлся годовой отчёт, а потом ей указали на ошибку, и теперь она вынуждена пересчитывать все сметы по новой. Но даже ее злобные взгляды поверх очков не могли испортить моего радужного настроения. Из приемной я вышла, счастливо прижимая к себе стопки листов. Хотелось кричать «Ура!», но пыталась сдержаться. Отпраздную силе эту победу вечером, а сейчас стоит наведаться в общежитие, пока еще не все комнаты заняты первокурсниками. Но на одном из поворотов я почувствовала спиной чей-то взгляд. Повернулась. Никого. И только хотела продолжить путь, крутанулась на каблуках, возвращаясь на исходный курс, как... В шаге от меня оказался тот самый парень из гостиничного номера, и он был зол. Опять. «Я не ошибся утром. В том окне была именно ты», — ледяным тоном отчеканил он. «Ну я? И что дальше?» — скинула голову, глядя на этого, как его, Дэниэла Стила. Кажется, так назвала его та брюнетка, с которой мы разговаривали перед экзаменом. «Дальше? Ты вернешь то, что у меня взяла, воровка!» Он сделал шаг на меня. Я рефлекторно отступила, потому что мой инстинкт самосохранения вопил благим матом держаться от этого психа подальше. Вот только когда попробовала отодвинуться еще, почувствовала, что отступать некуда. Мои лопатки уперлись в холод каменной кладки стены. «Да ничего я у тебя не брала!» — рявкнула в ответ. Я почувствовала себя загнанной в угол. А когда отступать некуда, то и терять нечего. Потому что ничего не остается, даже страха. И у меня его не было. Только злость на блондина, который обвинял меня сейчас в том, чего я не делала. «Да неужели?» — прорычал он, словно сдерживался из последних сил. Его руки уперлись в стену по бокам от меня, так что я оказалась в капкане а этот Дэниел навис сверху. И что же я, по твоему мнению, у тебя взяла? Я, сжав кулаки, вокруг которых сейчас заклубилась сила, подалась вперед, так что едва не коснулась его носа своим. Мы стояли лицом к лицу. Адепт, чуть склонившись, я, откинув голову, и если бы взглядами можно было убивать, то мы бы давно упокоили друг друга. Думала, что он назовет какую-нибудь внушительную сумму, заикнется о драгоценностях или раритетных артефактах. «Мой дар!» — ответ стража сумел меня удивить. Даже подумала, что ослышалась. «Что?» — переспросила я, сморгнув. «Мою силу!» — сменив милость на гнев, гаркнул тип и, схватив меня за плечо, тряхнул так, что я клацнула зубами. «Да это абсолютно невозможно!» — пытаясь осмыслить услышанное, возмутилась я. И вообще, мужиков их сила порой подводит. Чаще ночью. Но я тут ни при чем. «Издеваешься?» Процедил Дэниел, и я увидела, как в глубине его глаз заклубилась тьма. «Ну надо же, а ты, оказывается, даже не полный псих. Что-то адекватное в тебе есть. Сарказм, во всяком случае, отличаешь от серьезных вещей. Для того, кто несет бред, это поразительно». Язвительно отозвалась. «Как ты себе вообще представляешь отнятие дара? Кроме того, что этот ритуал незаконный, для него требуется алтарь и уйма времени, если учебники истории и магии не врут». А потом добавила «Клешню убрал» и ударила своей ладонью, по которой струилась сырая сила, по мужской руке, что держала меня за плечо. И хотя врезала я от души, да еще и магии приложила, адепт так меня из хватки и не выпустил». Только поморщился, а потом сам медленно, на показ разжал пальцы, сделал полшага назад и произнес. «Я знаю, что теоретически для передачи силы нужен специальный обряд. И сила покидает мага долго, неохотно и болезненно. А он сам после этого умирает». «Вот», — перебила я Дэниела, — «а ты жив. Это главное доказательство, что твои обвинения нелепы». «Но как ты тогда объяснишь, что со вчерашнего вечера после твоего визита у меня вместо водного дара появилось вот это?» Он раскрыл на уровне груди пальцы той самой руки, который держал меня, и на его ладони плясало пламя. Но удивительно даже не это, а то, что меня к нему тянуло. Оно казалось мне родным, и мне хотелось его забрать» потому что откуда-то я знала «этот огонь мой» и точка. Но как такое вообще может быть?» Я растерялась. Стояла, смотрела на оранжевую стихию и не могла ничего понять. А потом вспомнила, что сказал профессор Силливан о нестабильности моей магии и... «Какой у тебя уровень дара?» Слова вырвались раньше, чем я могла понять их смысл. «Девяносто три». Голос Дэниела был столь холодным, что справился бы с задачей хранения продуктов лучше любого морозильного ларя. «Был». Примерно столько показал чаромер у меня, пронзила молнией. «А что если?» Догадка, осенившая меня, была подобна внезапному раскату грома. «Знаешь, я, кажется, тоже могу у тебя кое-что потребовать», — перешла в наступление. «Верни мне мой дар! Это ты украл мое пламя!» С этими словами я ткнула адепта пальцем в грудь, словно хотела пробить его, как кленовый лист, на вылет. Чуть ноготь не сломала. «А этому типу хоть бы хны!» Он медленно и выразительно перевел взгляд с моего лица на палец, который упирался сейчас в его грудь. Даниэль ничего не сказал, но моя рука сама собой опустилась. «Повтори», — потребовал он. «Как мы друг друга не убили во время этого разговора? Сама не понимаю». Но от магии, готовой сорваться в любой момент с наших пальцев, воздух в безлюдном коридоре звенел. И казалось, что все вокруг вот-вот полыхнет или затопит волной цунами. Но все же удалось выяснить, что вчера вечером выворачивала и ломала не меня одну. Дэниэла Стила, мага, потомственного водника, тоже трясло, словно в лихорадке. А когда он на утро попробовал призвать дар то остался без одежды. Штаны и рубашка сгорели прямо на нем. А я стену сегодня пробила. Прямо к ректору на экзамен. Не знаю, зачем поделилась я. Хотя и ударила по ней не так, чтобы сильно. Не смогла управлять даром. Даниэль точно сформулировал то, что я чувствовала и что не могла объяснить. Да, откуда? Потому что и мне сила сейчас подчиняется с трудом. Она словно бешеная. И что теперь делать? Задала я резонный вопрос. Пройдя стадии принятия ситуации, от полный млин, да, ладно млин, попробовать вернуть тебе твой дар, а мне мой. Эти слова адепта вселили в меня надежду, но то, что последовало за ними, ее же и убило. Только я пока понятия не имею, как это сделать.